Я, правды больше не могу. Амбулаторный прием. Приносят карты после скрининга. Заношу данные в компьютер. Женщина в нашем учреждении не первый раз. Быстро просматриваю анамнез. Ага, пятая беременность. Четверо родов. Все самостоятельные, без осложнений. Приглашаю пациентку к себе. Банальный опрос на предмет жалоб. Течение данной беременности. Вопросы по стационарному лечению. И женщина вдруг очень неожиданно спрашивает. «А аборт сейчас сделать можно?» «Уже нет». Срок 20 недель, аккуратно интересуясь причинами такого вопроса, отвечает, что не хочет больше рожать. «Вообще никогда!» И беременный тоже ходить не хочет. «Но ей придется. Эту беременность и как минимум еще одну. Так если вы больше не планируете, может, не нужна вам еще одна беременность?» Сейчас очень много способов контрацепции. Мне это не нужна. Только сейчас опять девка. И дома четыре девки. А ему мальчик нужен. Доктор, скажите, а можно какими-то лекарствами сделать, чтобы мальчик родился? Я, правда, больше не могу. К сожалению, таких лекарств не существует. Равно как и календарных методов, подсчетов по обновлению крови и прочих способов. За пол ребенка отвечает муж. Ведь именно его сперматозоид несет эту информацию X или Y хромосома. От вашего организма, увы, ничего не зависит. Если хотите, пригласите мужа. Я постараюсь ему это объяснить. Он очень плохо разговаривает по-русски. Ну и вы же знаете, у нас все вопросы всегда к женщинам. Знаю, очень хорошо знаю. Смотрю на этих женщин в платках и думаю, ну куда же прикатится это репродуктивное насилие?